Глава шестая. Княгиня Небецкая, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать своё длинное бледное лицо пудрой, стряхнуть её, управить причёску и приказать чай в большой гостиной, как уж одна за другой стали подъезжать кареты к её огромному дому на Большой Морской. Гости выходили на широкий подъезд, и точный швейцар, читающий по утрам для назидания прохожих за стеклянную дверью газеты, беззвучно отворял эту огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших. Почти в одно и то же время вошли хозяйка со свежённой причёской и освежённым лицом из одной двери, и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освещенным столом, блестевшим под огнями свеч белизною скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора. Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья и кресла с помощью незаметных лакеев, общество разместилось в разделившись на две части — у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной около красивой жены посланника в черном бархате и с черными резкими бровями. Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался перебиваемый встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы... отдыскивая, на чём остановиться. Она необыкновенно хороша как актриса. Видно, что она изучала Кауль Баха, говорил дипломат в кружке жены посланника. Вы заметили, как она упала? Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсен. Про неё нельзя ничего сказать нового, сказала толстая красная безбравейка. и без шиньона белокурая дама в старом шёлковом платье это была книгиня мягкая известная своей простотой грубостью обращения и прозванная озорницей книгиня мягкая сидела посередине между обоими кружками и прислушиваясь принимала участие то в том, то в другом Мне нынче три человека сказали ту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю, чем так понравилась им. Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему. Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое. сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора, называемого по-английски small talk, обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать. Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, начал он с улыбкой. Но я попробую. Дайте тему. Всё дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Всё умное так надоело. Давно уже сказано, смеясь перебила его жена посланника. Разговор начался мило. Но именно потому, что он был слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству — злословию. — Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то Луи XV? — сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола. — О, да! — Да! Он в одном вкусе с гостиной. От этого он так часто и бывает здесь. Этот разговор поддержался так, как говорилось с намёками именно о том, чего нельзя было говорить в этой гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к хозяйке. Около самовара и хозяйки Разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последней общественной новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие. Вы слышали? И мальтищего, не дочь, а мать шьёт себе костюм крикливо-розовый. Не может быть. Нет, это прелестно. Я удивляюсь, как с её умом, она ведь не глупа, не видеть, как она смешна. Каждый имел что сказать в осуждение и осмеяние несчастной мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костёр.